ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ Данте приходит в себя уже на другом берегу Ахерона и вместе с Вергилием входит в первый круг ада — Лимб, где находятся души тех, кто не познал христианство, то есть тех, кто умер до принятия крещения или прожил жизнь добродетельным язычникам. Они не несут никаких тяжелых наказаний — но томятся вечной жаждой недостижимости для них блаженства, Царства Небесного. Вместе с тем Данте узнает, что некоторые из подобных душ, как, например, праотцы Адама, Евы, Ноя, Авраама, Исаака и прочих, выведены из ада Иисусом Христом при его сошествии в ад. Затем поэты встречают во мраке, массу теней добродетельных, но неславных язычников, и вступают в светлое пространство первого круга, где их принимают в свою среду славнейшие поэты античного мира, которые проводят обоих путников на вечно зеленый холм героев, откуда Данте видит всех обитателей этого места. Здесь он упоминает различных героев древности и средних веков, отца философии Аристотеля и других. Данте и Вергилий сходят с горы Лимба и отправляются во второй круг ада. Раздавшийся внезапно гул и гром, рассеял сон. И сразу пробужденный, я поднялся и, осмотрясь кругом, припомнить я пытался пораженный, где нахожусь. Я понял, что стою над бездною печали, На краю пучины той, где вопли и стенания Безумные сливаясь, звучат, похожие на громовой раскат. Напрасно я употреблял старание, Чтоб взорами проникнуть в глубину Сквозь мрачную пелену, И произнес наставник мой бледнее, «Иди за мной». В обитель вечной тьмы и ужаса сойдем с тобою мы. Но я вскричал, смущаясь и рабея, Уж если ты, в ком я ищу и жду защитника, Колеблешься слабея, То как же я в подземный мир сойду? И молвил он, терзаюсь не боязнью, Но жалостью. К казнимым тяжкой казнью. Немедли же суровый путь далек, И в первый круг поэт меня увлек. Там слышались не крики и рыдания, Но вздохами был воздух оглашен, Исторгнутый тоскою без страдания — Из уст детей, из уст мужей, жён неслись они. И произнёс Вергилий, «Но что же о них не спросишь ты меня?» Чуждаяся порокой насилий, Любя добро и мудрость оценя, В язычестве они, к несчастью, жили. Закрыты им спасение врата, Отверстые поборником Христа, Крещение принявшим. К этим людям причислен я. Не знавшей Творца мы жаждою блаженства вечно будем томиться здесь без меры и конца. И, услыхав слова его с тревогой, я ощутил печаль в душе моей. Увидел я в толпе страдальцев много. прославленных в отечестве людей, и я сказал, да укреплюся в вере, сомнения все в полной мере. Случалось ли, по милости заслуг, или силою предстательства чужого кому-нибудь покинуть этот круг? И молвил он в ответ на это слово. В загробный мир едва сошел я сам, Когда во мрак могуществом венчанный спустился муж победой осианный, им вызван был наш праотец Адам, Ной, Моисей, покорный воле Бога, и царь Давид и древний Авраам и сын его трудившийся так много из-за любви к Рахили, их вознес. С собой в страну, блаженную Христос. Их и других он в горнее селение Вознес из тьмы. Да то ли же спасения Здесь ни одна не ведала душа. Беседуя так шли мы, Не спеша в лесу теней. Не удалясь, однако, от адских врат, Над полушарием мрака Увидел я мерцавший огонек, И я спросил — кого всесильный рок-избранником столь видимо отметил и чею дел во мраке самом светил? Кто все они? Им милость суждена от Господа, Вергилий мне ответил. Людьми на все века и времена прославлены везде их имена. Тут над собой услышали мы слово. Привет певцу, вернувшемуся снова к друзьям своим. Чудесный глаз утих. Навстречу к нам из отдаленной сени Приблизились четыре славных тени, Но я не мог прочесть на лицах их Ни радости, ни скорби. И учитель заговорил. Смотри, как повелитель, С мечом в руке вот шествует Гомер, Поэтов царь. Гораций обличитель, подавший всем правдивости пример, идет за ним, Затем назон с Луканым. И в этом сонме и венчанным По праву я приемлю похвалу. Так меж певцов позднейших поколений, Владыку их, подобного орлу, Парящему на крыльях песнопений, Увидел я. И тихо между собой, поговорив, ко мне они с приветом приблизились. Присутствовал при этом с улыбкой руководитель мой. Сугубый тут сподобился я чести, в их славный круг я принят был шестым. И к свету все мы двинулись вместе. Но можно ли мне языком простым Здесь передать о тех речах чудесных В подобный час и в том краю уместных? И вот семью стенами обнесенной Величественный замок нам предстал. Вокруг него, прозрачный как кристалл, Велся ручей. Друзьями окруженный, пройдя его и семеро ворот, Я с радостью вступил на луг зеленый. На том лугу, где вечно все цветет, Бродили тени чуждые печали. Их ясный взор был важен и глубок, И облик их величественно строг, А речи их, когда они вещали, Медлительно и сладостно звучали. С открытого холма я видеть мог прославленные души в той долине и трепещу от радости доныне, припоминая их. В стране теней явились мне Электро с целым хором друзей своих, и Гектор, и Аней, и Цезарь сам с его сокольем взором, Увидел я Камилу, а за ней погибшую в бою Пентезилею, Лукрецию, Славинией своей, и царь Латин о чем явился тут, Торквини, изгнавший смелый Брут, Корнелия, Помпеева супруга и Марция. От тесного их круга особняком держался Саладин. Я взор возвел, и знанья властелин явился мне, Философов толпою со всех сторон с почтением окружен. За ним Сократ виднелся и Платон, И тот, кто звал случайностью простою создание вселенной Демокрит, Анаксагор, Фалес и Гераклит, и Эмпедокл с Зеноном. Тень Орфея увидел я, Сенеки, Птоломея, Сумевшего измерить глубь небес, Титливия, ученого Эвклида, Искусного врача Диаскорида, Истолкователь слов Аверроэса и Гиппократ с Галеном, совиценный Предстали мне в их мудрости почтенной. Но всех назвать... Исчислить их вполне, Объем труда не дозволяет мне, И часто речь моя несовершенна. Из шестерых, что составляли круг, Лишь четверо остались. Мирный луг покинул я, И по стопам поэта Направился к стране лишенный света.